Глава тридцать вторая. Зафиксирована остановка сердца. Условия для печати черного воскрешения выполнены. Печать черного воскрешения активирована. Я сделал судорожный вздох и захрипел. Я все еще чувствовал, как клинок пронзает мою грудь, как сложно дышать и перед глазами темнело. Но я жив. Это было неожиданно. Поглощено душ семь. Печать Черного воскрешения деактивирована. Вы сможете использовать печать Черного воскрешения через семьдесят один час пятьдесят восемь минут. Что? Пробормотал я, пытаясь прийти в себя. Душ? Мир вокруг немного плыл, и лишь сообщения, передаваемые чипом напрямую в мозг, были четкими и ясными. Я перевернулся на бок и зашелся кашлем, хватаясь за грудь, которая совсем недавно была пробита насквозь. А мы с тобой похожи, вестник, раздался голос рядом, и я увидел размытую массивную фигуру, навишущую надо мной. Я бы мог тебя убить снова, но не думаю, что в этом есть смысл, особенно после того, что ты сделал. Он отступил, а я сел, упёршись руками в пол и пытаясь прийти в себя. После того, что ты сделал, эти слова пугали. Я не понимал, о чём говорит Хинарим. Я несколько раз моргнул, тряхнул головой, И наконец-то мир передо мной начал проясняться. Я же говорил, что тебе нужно было уходить, произнёс Геран, но сам он при этом не показался, и всё же я чувствовал печаль в его словах. Словно я допустил какую-то роковую ошибку, о которой потом буду сильно сожалеть. Возможно, совсем недолго, так как мой путь скоро закончится. И лишь через пару секунд я наконец понял, Неподалеку на земле лежал Джошуа, скривившись в неестественной позе, бледный и с выжженными глазами. И до меня все яснее стал доходить смысл сказанного и сообщений Чипа. Печать Черного Воскрешения, особая способность Морозова, которой он нас хотел прикончить и которую я у него отобрал. Я посмотрел назад на еще целую часть дворца и увидел несколько тел ранкиров. Возможно, они, как и я, пытались пробиться к Джошуа, чтобы помочь нам, но погибли из-за меня. Нет, проклятье, рычал я, ударив кулаком по каменному полу. Это я их убил. Они заплатили своими жизнями, чтобы я выжил, просто из-за того, что способность активировалась без моего участия, просто по условию срабатывания. Проклятье. Судя по всему, ты сделал это не специально, вестник. Но таковал уж судьба таких, как мы. Нужно принести что-то в жертву ради общего блага, с печалью в голосе проговорил Хинарим. Когда-то я верил, что вы сможете изменить этот мир, что сможете сокрушить создателей. Как же глуп я был. И ты принёс в жертву собственный мир, собственный народ заперев их здесь. Решил я переключиться на короля, чтобы не думать и произошедшим, и о том, в чём я сам был виноват. Да что ты знаешь? Рыкнул Хенарим, взмахнул Оригором, и острие двухклинкового меча остановилось буквально в сантиметре от моего виска. Ты хоть знаешь, что Алая чума сделала с этим миром, сделала со всеми нами? Моя дочь, моя любимая кроха сходила с ума и гнила за живо, а я ничего не мог поделать. Просто наблюдал за ее страданиями. Этому миру, моим людям и так пришел бы конец однажды. Но теперь с этой силой я могу сокрушить их. Эмоционально затряс король свободной рукой, будто грозил кому-то. Могу заставить пожалеть о содеянном создателей. Хаос восторжествует над ложным порядком, и я сделаю это прямо сейчас своими руками. Хинарим подошёл к краю обрыва и раскинул руки, словно приветствуя свой мир. Домуи пришёл вперёд покончить с изоляцией. Пришёл черт, заявите себе. Затем король свёл руки вместе, и я ощутил, как сама ткань реальности начинает расползаться. Как я это понял, даже не берусь сказать, но это явственно ощущалось. Я переключился на проклятое зрение и увидел, как миллионы символов, подобно щупальцам, раскинулись по миру от Хинарима и воздействуют на окружение. Что ты делаешь? крикнул я, но король не ответил. Его нужно остановить, срочно. крикнул Геран. Я бросил взгляд на скорбь, что лежала неподалёку. Поднял оружие и рванул к Хинариму. Король был полностью поглощён тем, что он делал, совершенно не обращая внимания на меня. Зря. Я вогнал скорбь ему прямо в грудь, пронзая сердце, так что клинок вышел с другой стороны, и надеялся, что этого хватит, но, разумеется, не хватило. Хинарим не просто не покачнулся, он, кажется, даже и не заметил торчащий из спины двуручник. Что ж, а как насчёт вот этого? Поглощение проклятия невозможно выполнить. Просто наблюдай, вестник. Я сделаю то, на что вы в своё время не были способны. Устало бросил мне этот монстр, даже не повернувшись в мою сторону. Вы так и не ответили на мой вопрос, господин Овечкин, сказала Олеся, постукивая указательным пальцем по столешнице. Мужчина на противоположной стороне стара вежливо улыбался, и это лишь сильнее раздражал Ранкера, которая не привыкла, что её вопросы игнорируют. Представитель Рагнорака был крайне скользким типом, общение с которым вызывало жуткое желание кого-нибудь прикончить. В такие моменты Олессея сильно жалело, что не отправилась в рейд вместе с Джошуа и Стасом, а была вынуждена просиживать задницу на подобных пустых обсуждениях. Пусть она и понимала, что они важны. Помимо неё в комиссии было ещё порядка 5 пяти, пятизвёздочных ранкеров из первой двадцатки, что придавало разбирательствам особый статус. Не все из них считали, что гильдия вроде Рагнора заслуживает такого пиара. И тем не менее, руководство их гильдий направило сюда одних из лучших. Овечкин мастерски уходил от ответов, прекрасно понимая, что скорее всего среди комиссии найдётся кто-нибудь с талантом распознавания лжи. Лишь когда его прижимали к стенке, он отвечал ясно, но можно ли было ему верить? Лидеры Рагнарёка, имена и лица которых тщательно скрывались, могли просто не информировать представителей о своих планах, зная про распознавание лжи. "Я уже много раз говорил, мы не имеем никакого отношения к тем событиям", ответил он в очередной раз, заставив Алисию поморщиться. "Тем событиям?" ловкий ответ Ведь говоривший мог мысленно говорить о любом событии, вплоть до похода в парк английской королевы. Ну а почему бы и нет? Можно было бы надавить на него, требуя указать, о каких событиях он говорит, но в этом не было смысла. Комиссия и так знала. Он уверен, что Рагнарёк не стоит за покушением на жизнь сильнейших рангеров планеты. И все эти вопросы вновь и вновь были нужны лишь чтобы вычленить какие-нибудь нестыковки или мелкие обрывки информации. что в будущем могут помочь им выйти на что-то большее. Параллельно заседанию группа пробуждённых из Ультимы и Восхода Десяти Солнц занимаются обысками на территории Рагнорака, но пока что лишь на разрешённых территориях. Ладно, думаю, что самое время сделать перерыв, объявила председатель комиссии Гертруда Вульф, и многие присутствующие с облегчением выдохнули. Пресс-секретари отправились давать интервью журналистам, которые окружали здание. Ведь подобное расследование было далеко не рядовым событием и вызывало живой интерес у СМИ. А Лисия направилась в кафетерии, чтобы наконец-то сделать себе крепкий кофе. Девушка пригубила стаканчик и досадно скривила губы. Кофе тут не шёл ни в какое сравнение с тем, что готовит её повар или повар штаба Ультимы. Казалось бы, такая мелочь, но это вполне может окончательно испортить настроение. Да, кофе тут так себе, согласилась подошедшая Гертруда. Она ухитрялась привлекать к себе внимание мужчин не хуже, чем яркая и эффектная испанка. Голубоглазая блондинка с отличной фигурой, так что в этом нет ничего удивительного. Уже научилась мысли читать, усмехнулась испанка. Да по твоему лицу все ясно. Ты когда не попьешь нормального кофе, всегда не в духе. Надо было взять с собой Жиральдин, она бы сварила хороший кофе. Мечтательно произнесла женщина. И в прямь, твой прощет как руководителя. Одобрила Олессе, слегка улыбнувшись. Но по правде говоря, я бы предпочла уже закончить с этим фарсом и прекратить позволять Рагнарроку заметать следы. Перестань, Олессе. Мы цивилизованные гильдии, и за нами пристально следит мир. Если мы будем действовать необдуманно, нас вполне могут обвинить в злоупотреблениях. Государство и так сильно обеспокоено тем, что гильдии перетягивают на себя одеяло власти. Так что не будем лишний раз напрашиваться на конфликт. Олеся сделала глубокий вдох, беря эмоции под контроль. В такие моменты ей жутко хотелось кого-нибудь прикончить. Ты ведь знаешь, что я всё могу сделать по-тихому, предложила девушка, как будто говорила о чём-то будничном, будто о погоде, а не даже пикнуть не успеют. В тебе говорит обида за упущенный рейд, покачала головой Гертруда. Ты всегда такая, когда не выходит быть в группе первой зачистки. Но не волнуйся, я обязательно выпишу тебе хорошую премию в этом месяце. Уж постарайся, Герти, потому что если не выпишешь, я точно прикончу всех рагнароковцев, что попадутся мне на глаза. Начальница тоже сделала себе кофе и уже собиралась сделать глоток, как вдруг передумала и достала из пространственного кармана флягу, откупа рев ее, она плеснула немного в стаканчик. Герти, прямо в разгар рабочего дня? Удивлённо посмотрела на неё Олеся, чтобы день не казался таким унылым. Хочешь? Ещё спрашиваешь, радостно улыбнулась девушка. Гертруда улыбнулась и плеснула немного подруге, после чего они расположились на диване с довольными ухмылками. Казалось, после подобного жизнь стала чуточку лучше. Это мне школу напоминает, усмехнулась Олеся. О да, посиделки в тайне от мадам Макдугл. Страшная была женщина. Алеся и Гертруда учились в одной частной школе, правда, на разных годах обучения. Гертруда была на 2 года старше и считалась первой красоткой школы, а вот Алеся была мелкой и задиристой. Даже удивительно, что они в итоге стали подругами, а не поубивали друг друга. И не говори. Однажды она заставила меня простоять на коленях часов 8, наверное. Это когда ты разбила нос тому мальчишке. Ностальгически припомнила Гертруда тот случай. Не только нос, но и два зуба, поправила ее Олеся. Что он тебе такого сказал? Что я страшная и у меня никогда не будет парня? Они расхохотались. Хорошее было время. И не говори. Надо бы как-нибудь встретиться с Еханной, задумалась Гертруда. Она столько раз нас выручала, пронося выпивку под платьем. Только она и скрашивала те наши унылые будни. А ещё трой. Не согласилась Гертруда, и Алеся тут же закатила глаза. Испанка легко припоминала того напыщенного болвана, с которым подруга постоянно обжималась. Он даже её саму за задницу пытался лапать, но получил сильный отпор и отвалил, опасаясь за сохранность своих конечностей и чего-то более важного для мужчины. "Давай не будем о нём", отмахнулась Испанка, "а то меня блевать подтянет. Ладно, ладно, как скажешь". А что насчёт того нового молодого человека, которого ты отправила на рейд с зовом стали? Очень не похоже на тебя интересоваться кем-нибудь. Неужели ты влюбилась? Перейдя на шёпот, спросила Гертруда. Глупости не говори, возмущённо фыркнула девушка. Но он интересный. Из твоих уст это о многом говорит. Хочешь перетянуть его в нашу гильдию? Не думаю, что получится, он слишком упёртый для этого. И что предпримешь? Пока не знаю, но отступать не думаю. Видимо, он их прямо тебя зацепила, Олеся. Не помню, чтобы кто-нибудь из мужчин тебя настолько интересовал, что ты готова была за ним бегать. А может, то-то и оно? Аранкер номер 2, уступающая только Тауси, тебе достаточно только поманить пальцем, и мужчины падают к твоим ногам. Олеся хотела было возразить или оправдаться, но внезапно здание заходило ходуном. Что за А ещё через пару секунд загудела тревожная сирена. Девушки тут же поспешили прочь из кафетерия. Олеся попутно размышляла над тем, что вполне возможно, Рагнарёк решил наконец-то действовать и устроить какую-нибудь провокацию или что-то в этом духе. Монстры! Послышался истошный крик, и в следующий миг уродливая многорукая тварь набросилась на человека, разрывая его на куски. Ну и мерзость! Поморщилась Гертруда. Кто первый его прикончит? Вызывающе ухмыльнулась Олеся, меняя деловой костюм на боевое облачение в мгновение ока. Тебе всё нужно превращать в соревнование, так интереснее. Испанка вооружилась кинжалами и рванула вперёд, пока Гертруда подготавливала какое-то заклинание. Она обрушила на чудовище шквал клинков, кромсая его на мелкие кусочки. У монстра не было ни единого шанса в этом столкновении. Я быстрее. Да что ты? Гертруда снисходительно ухмыльнулась, и в следующий миг с её рук сорвалось заклинание, пролетевшее совсем рядом с Олессией, и тут же позади испанки что-то взорвалось, превратившись в кровавое месиво. Надо быть внимательнее, позёрка фыркнула Олессе на это. Уж кто бы говорил, шутливо обиделась Гертруда. Монстров было много, они прибывали один за другим, и Олессия, несмотря на все потуги, не могла покончить со всеми разом. Это был не прорыв, как она могла подумать в начале. Монстры бы не добрались до штаба комитета так внезапно. И уж точно Рагнарёк незамеченным не смог бы привести такое количество тварей. Возможно, они использовали порталы? Промелькнула тревожная мысль. Это многое бы объяснило. В здания комиссии попадались как и просто звери, монстры без особого интеллекта, не использующие ни тактики, ни каких-то сложных уловок для схватки, так и более организованные. Именно последние сейчас теснили группу пробуждённых, пытающихся защитить журналистов. Спасающие себе экством люди оказались зажаты в большом конференц-зале. Олеся, крикнув Гертруде о своих намерениях, направилась к ним и поспешила перевернуть ход схватки. Большинство присутствующих пробуждённых были всего лишь одно-двух звёздочными и не были способны дать отпор тварям, которые обычно обитают на глубине тридцатых этажей. А тут, как оказалось, и таковые имелись. Вот на подходе к людям Олеся заметила стального волка, шкура которого была сплошь покрыта металлическими чешуйками, которыми зверь мог выстреливать. Неприятный противник, способный положить целую команду новичков, если их не прикрывает мощный танк. Но Олесе не нужно было принимать эту атаку на себя. Ей было достаточно просто уворачиваться, а в этом она была очень хороша. Лишь один из снарядов попал в неё, и то она смогла отбить его кинжалом в последний момент, а затем быстро прикончила чудовище, вонзив оружие тому в глазницу, одну из уязвимых мест этого зверя бездны. "Уходите!" крикнула девушка журналистам и прикрывающей их охране. Она думала, что лишь здание штаба сейчас под ударом, но когда помогла с эвакуацией людей на улицу, то поняла, что всё обстоит гораздо хуже. Монстры были повсюду. Они нападали и разрывали на куски людей, и при этом вокруг толком даже не было пробуждённых, способных помочь. А те немногие, что присутствовали, либо стали жертвами, либо просто попрятались. Земля под ногами вновь задрожала, но Олеся опустила взгляд вовсе не на землю, а подняла на небеса. Странные тёмные облака, похожие на грозовые, но по которым то и дело прокатывались фиолетовые молнии, покрывали всё небо. Они закручивались в огромную воронку, которая затмевала буквально весь небосклон, и её центр, кажется, находился там же, где расположена местная бездна. Что же происходит? И почему-то единственная мысль, которая приходила ей в голову день скорби повторяется. И как ты это смотришь? вздохнула Марина, плюхаясь на второе кресло. И протянула баночку холодного пива Дремусу, сидящему на первом. Жуткая унылая муть. Я тебя осмотреть не заставляю, знаешь ли. Ухмыльнулся он и ловким движением вскрыл жестиную банку, даже не поблагодарив девушку. Что уж поделать, о манерах мужчины явно не слышал. Марина недовольно скривила губы, но говорить здоровику о том, что ей тоже немного интересно, не стала. Слишком уж много чести признавать этот факт. После того как она столько времени игнорировала подобного рода развлечения, так что она развалилась в кресле, вскрыла свою банку и, словно не в значая, поинтересовалась: так что? Себастьян уже бросил эту стерву Флоренцию? Нет, напротив, он собирается сделать ей предложение. Что? Как? Да он из ума выжил? Это любовь, знаешь ли? Это изм, знаешь ли? Фыркнула она рассерженная таким сюжетным поворотом. Да что ты знаешь о любви, Мари? Она порой принимает странные формы, знаешь ли. В такие моменты Марина находила Дреймоса ещё более странным, чем когда он превращался в форменного психопата. Она переспала с барменом у него на дне рождения, Дреймос. Ну, с барменом. Тут даже Дреймос недовольно скривился и сделал большой глоток из банки. Спорить с этим утверждением было сложно. У всех свои недостатки, знаешь ли. Марина едва сдержалась, чтобы не швырнуть в него одну из принесённых банок, но в итоге взяла себя в руки и продолжила просмотр. Но ну, я надеюсь, в ближайших сериях брат Себастьяна Хулио выйдет из комы и откроет глаза на то, какая стерва Флоренция. Не думаю, что всё будет так просто, знаешь ли. Хулио тоже любит Флоренцию. В прошлой серии, которую ты пропустила, оказалось, что Хулио упал со второго этажа и повредил голову, потому что сбегал из комнаты Флоренции. Травмы из-за любви знаешь ли? Серьезно? Дреймас в ответ лишь довольно ухмыльнулся, а Марина недовольно поерзала в кресле, раздумывая о том, что этот сериал вызывает в ней слишком много эмоций. Это же второсортная мыльная драма. Слушай, а может мы немного заговорщически произнесла Марина, я облокотилась обоими локтями о подлокотник кресла. Займемся чем-нибудь другим, раз уж никого кроме нас сейчас нет. Дреймос задумался и почесал подбородок. "Серьёзно? Ты действительно размышляешь?" Он собрался было уже ответить, а девушка раздумывала обижаться или нет. Но внезапно всё здание штаба гильдии сильно тряхнуло, а учитывая, что ремонт едва ли был начат, с потолка посыпались штукатурка и кирпичи. Для них не особо опасно, но всё равно неприятно. "Это ещё что за чертовщина?" воскликнула Марина, вскакивая с кресла. Телевизор внезапно погас, видимо, отключилась электроэнергия. В этой части страны не бывает землетрясений. Недоверчиво посмотрела на выключившийся телевизор девушка. Это не землетрясение. Сокрушенно вздохнул Дреймос и, не став вставлять свою обычное, знаешь ли, не торопливо поднялся с кресла. Он поставил банку на журнальный столик и подошел к стене неподалеку, где на креплениях висел его фламберг. Жаль, что я не узнаю, чем там всё кончилось. В смысле, Марина удивлённо моргнула. Дреймос выглядел странно, вернее, странной была его реакция на землетрясение. Он был совершенно спокоен, но вместе с тем немного печальным, будто знал о чём-то, что неизвестно самой лучнице. Что происходит? Думаю, что это начало происходить. Это, что это? Конец вашего мира, полагаю. Но если тебя это обрадует, "То я собираюсь сражаться за него." Марина вновь удивлённо моргнула. Ей было сложно принять услышанное. Ещё минуту назад они смотрели глупый сериал, и она раздумывала над тем, что было бы неплохо провести время только вдвоём. И вот уже Дреймас говорит о конце света. Внезапный сток по главным воротам, больше похожий на раскат грома, прокатился по зданию бывшей фабрики, ставшей новым домом для проклятых. Дреймас, услышав это, ухмыльнулся. Закинул фламберк на плечо и неторопливой походкой направился в сторону ворот. "Стой, ты куда?" "А ты разве не слышала?" рассмеялся он ей в ответ. "К нам постучали, а гостей нужно поприветствовать, они ведь ждут, знаешь ли". Что-то подсказывало девушке, что происходит что-то нехорошее, и Марина бросилась в оружейную за луком, а когда вернулась в центральный зал, то ворота содрогались от мощных ударов. Дреймас со своей довольной ухмылкой стоял перед ними, расслабленный, но готовый к бою. В конце концов ворота не выдержали и с грохотом упали на пол, а в здании штаба гильдии одна за другой стали заходить мощные трёхметровые фигуры. Огромный рост, чрезмерно развитая мускулатура, зелёная кожа. Марина почти сразу их узнала, но вживую видела впервые орки. Внутри у девушки всё похолодело. Орки высокоранговые монстры бездны, встречающие селишь после сорокового этажа, да и то не везде. На них почти не было брони, одни лишь набедренные повязки. Марина припомнила, что количество брони говорит о статусе орков внутри своей общины. Чем больше её, тем важнее они были в клане. Вооружены в тарженцы были массивными мечами, что больше походили на тесаки переростки или молотами. Их было по меньшей мере два десятка. И вся эта арава прямо сейчас заходила в здание гильдии. Их слишком много, Дреймос! – крикнула она ему. Если страшно, уходи, Мари. А у меня тут еще есть одно незаконченное дельце, знай шли. Рассмеявшись своим обычным полубезумным смехом, Дреймос направился прямо к кorkам. И почему мужчины порой бывают такими идиотами? Знает ведь, что никуда я не уйду. Это происходит по всему миру. Монстры выходят за границы Бездны или выходят из пространственных брешей. Они повсюду. Всем гражданским просьба сохранять спокойствие и следовать в безопасные зоны. Нет никаких безопасных зон. Это всё обман. Правительства ничего не контролируют, гильдии ничего не контролируют. Таинственные человекоподобные машины были замечены в небе. Новые монстры или же тайное оружие в борьбе с Бездной? Вперёд, народ! Это наш мир, и мы его отстаим. Если вы сможете убить монстра, то пробудитесь и обретёте силу. Бездна, она повсюду. Раньше были зоны, но теперь. Теперь наш мир, и есть одна сплошная зона. Конец книги. Читал Вадим Пугачёв.